Третье. Неделька у Яши выдалась, что и говорить, хлопотная. Для начала Ройзман навесил на него срочное поручение, связанное с одним не в меру ретивым дельцом с Сухаревки. Тот скупал на этой главной московской барахолке старые ломаные часы. Механизмы наскоро ремонтировались и вставлялись в новенькие корпуса с фальшивыми клеймами знаменитых фирм. Потом настоящие швейцарские... Немецкие, бельгийские, да мало ли еще какие, часы, сбывались тут же, на Сухаревке. Конечно, куда дешевле оригиналов. Качество подделок было самым разным. Одни исправно тикали еще много лет, а другие навсегда замирали уже через пару недель. Нет, Ройзман не имел ничего против чужого гешефта. Но неистребимая привычка держать руку на пульсе часового дела Москвы сыграла свою роль. И в итоге Яша уже пятый день торчал на Сухаревском рынке, таскаясь за ушлым дешевтмахером. Об истории со слежкой на Гороховской молодой человек старался не вспоминать. Несмотря на то, что Ройзман остался доволен результатом и даже выплатил племяннику премию, Яша воспринимал это дело как свой провал. Да, он сумел установить, где обитают порученные его вниманию отец с сыном, Но их необъяснимое исчезновения прямо посреди Гороховской улицы не давали начинающему сыщику покоя. Яша буквально печенкой ощущал, что судьба подвела его вплотную к тайне и тут же устроила барьер, в который Яша и уперся. Но он не собирался сдаваться. Отчитавшись перед Ройзманом, молодой человек еще два дня по собственной инициативе следил за подозрительным домом, но... Единственным уловом стали подробные сведения о новых жильцах, которые, как оказалось и правда, приехали из Америки. Яша сумел навести справки даже в канцелярии градоначальника, благо один из письмоводителей отличался неумеренной склонностью к употреблению белого хлебного вина и, как следствие, чрезвычайной словоохотливостью. охотливостью. Что ж, молодой сыщик знал, откуда приехали его подопечные и где они обитают. А дальше был тупик. Американцы много гуляли по городу, нередко в сопровождении того самого гимназиста, посещали магазины. Но вот случаев исчезновения Яша больше не замечал. Нераскрытая загадка продолжала грызть юношу, напрочь лишая покоя. Яков осознавал, что столкнулся с настоящим вызовом своим способностям и не собирался так просто отступать. Старый Ройзман не относился к числу ортодоксальных хасидов, что в большом числе обитали на западе империи, на Подолье или в Польше, а потому в свободное время охотно почитывал некошерные, по его собственному выражению, книги и обожал пичкать племянника почерпнутыми из них откровениями. Одну из них, заповедь китайского мудреца по имени Конфуций, Яша запомнил особенно хорошо. «Сиди спокойно на берегу реки», «И мимо проплывет труп твоего врага», — учил китаец. Яша видел в этой фразе призыв к вере в высший промысел. «Если то, к чему ты стремишься, на самом деле тебе необходимо запасись терпением, и судьба непременно даст тебе шанс. И тут уж только от тебя будет зависеть. Разглядишь ты его в бурных волнах великой реки, или легкомысленно отвернешься, чтобы поглазеть на какую-нибудь ерунду. И вот сегодня Яша наконец дождался. Нет, трупа не было, хвала Творцу, да и не воспринимал он своих подопечных как врагов. В конце концов, ничего плохого они ему не сделали, а слишком личное отношение к объектам слежки могло пойти лишь во вред делу. Скорее, Яша был благодарен тем, кто сумел подкинуть ему по-настоящему увлекательную задачку. Слежка на Сухаревке почти подошла к концу, пяток страниц потрепанной записной книжки Яши были заполнены заметками касательно-часового ловчилы, дядя Ройзман должен был остаться доволен. Яков уже совсем собрался покинуть заполненную народом площадь, как вдруг в толпе возле развалов, торгующих всякой мелочевкой, мелькнуло знакомое лицо. Грандиозная толкучка жила своей обычной жизнью. Напротив помпезной Шереметьевской больницы в самом широком месте Садовой улицы колыхалось море народу. Лишь по обоим краям этого столпотворения оставались узкие дорожки для проезда. Такая толпа собиралась на Сухаревке не во всякое время. Особенно много публики было по воскресеньям, когда на площади вырастали ряды палаток и ларьков, раскинутых только на один день. Торговля на Сухревке велась случайная. Сюда ходили разыскивать украденные вещи, и не даром, ведь Сухаревка всегда считалась наилучшим местом для сбыта неправедно нажитого добра. Добычу доставляли сюда вазами или тащили под полой, украдкой озираясь по сторонам и выискивая палатку доверенного барышки. Товар немедленно выставлялся на одном из бесчисленных Сухревских развалов, нередко он отдавал дымком пожара и уж почти наверняка был полит горючими слезами от бедности и безысходности. Пройдох, предлагавших доверчивым москвичам мебель, платье сухревской работы, было здесь не счасть. В этом отношении новой подопечной Яши, ушлый часовщик, вовсе не выделялся из общей массы. Сухаревка всегда жила одним лозунгом «На грош пятаков». Кого-то гнала сюда нужда, кого-то жажда прибыли, но многие являлись на Сухревку ради своей страсти – Во всякое время здесь можно было встретить собирателей, коллекционеров, нумизматов, тех, кто привык терпеливо рыться в отвалах пустой породы, выискивая редкие алмазы или камешки с прожилками самородного золота. Среди коллекционеров встречались настоящие знатоки, скажем, фарфора или старого серебра, но таких было немного. По большей части здесь жаждали купить «за красненькую», Подлинных фламанцев или краденную бриллиантовую брошь за полста, чтобы потом перепродать с брышом. Хотя наверняка и картина окажется ученической мазней, и бриллианты из дешевого стекла, публика все равно шла сюда лилея свои мечты и упрямо ища на грош пятаков. Толпились такие вот искатели случайного сухаревского счастья позади палаток, где второразрядные барахольщики раскидывали свои рогожки. На них был разложен всякого рода чердачный хлам: сломанные медные ручки, замок от кремневого ружья, обломок старинного канделябра, посуда из разрозненных сервизов, финифтяные ножны от кавказского кинжала. Возле одной из таких рогожек, заваленных всевозможным старьем, Яша и углядел Олега Ивановича. Американский господин разглядывал шпагу почтового ведомства в россии чиновники гражданских ведомств могли носить привиц мундире и шпагу по каждому ведомству шпага была своя в вытертых до белизны ножных барахольщик угодливо подсовывал покупателю какую то дрянь а тот снисходительно отвечал изучая приглянувшийся товар в стороне на рогошке было отложено то что господин успел отобрать выбор яшу удивил длинный позеленевший на бронзовых частях пистоль времен наполеоновских походов, подзорная труба без стекол и истертый кожаный погребец, в каких офицеры, из числа тех, что победнее, возили дорожный припас. Рядом с погребцом было вывалено его содержимое. Два полуштофа с фигурными пробками, одна из которых была расколота пополам, салонка, суповая миска без крышки, походная кружка для Глинтвейна и Грога. Отдельно стеклянные стаканы, лафитный прибор и медная кастрюлька из тампака. Сплав меди 85-90% и цинка 10-15%. Крышка, которая могла при случае заменить сковородку. Яшу изрядно удивил этот набор. Важному господину из Америки не пристало возиться с никчемным хламом. Тот, однако, выглядел вполне довольным своей покупкой. Повинуясь жесту, барахольщик вытащил из-под корзины кусок рогожи и принялся завертывать в нее приобретение клиента. Шпага не влезала. Торговец пытался пристроить ее и так, и эдак. В итоге получился объемистый сверток. Видимо, Олег Иванович сделал немало приобретений и теперь вот, собираясь домой, велел увязать все заодно. Рогожа, в которую сквалыга барахольщик замотал покупки своего клиента, была вовсе негодной. Сущер Олег Иванович неуверенно взвесил поклажу в руках и стал оглядываться по сторонам. Яша миг сообразил. Вот он, шанс! Молодой человек подлетел к американскому гостю и зачистил. Так что, господин хороший, готовьте гроши, багажку куда доставим, в лучшем виде справим. Яша жил в Москве уже больше четырех лет и в совершенстве изучил уловки мальчишек-разносчиков во всякое время ошивающихся на рынках и у торговых рядов, в поиске, кому понадобится поднести что-нибудь до дома или и до в переулке пролетки. При лавочках посолиднее были свои разносчики, без них не обходилось ни одно приличное заведение, а вот при мелочной торговле кормились целые стайки малолеток, готовых ухватить случайный приработок, а то и вовсе удрать с товаром зазевавшегося покупателя. О том, видимо, и подумал барахольщик, Увидев незнакомого парнишку, подскочившего к клиенту, бдительный хозяин рогожи замахал руками, стараясь спровадить незваного помощника. Господин, однако, оказался доверчивее. Сговорившейся доставки поклажи до угла мещанской, где можно было поймать извозчика, американец, вслед за Яшей, принялся выбираться из людского водоворота Сухаревки.